Глава 9. Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь теперь на подробностях, но не в последовательности времени, а в последовательности предметов, чтобы можно было их представить нагляднее и понятнее. «Гражданских войн» вел он пять. Мутинскую, Филиппийскую, Перузийскую, Сицилийскую, Актийскую. Первую последнюю из них против Марка Антония, вторую против Брута и Кассия, третью против Луция Антония, брата Триумвира и четвертую против Секста Помпея, сына Гнея.